Глава 38. Джека и Барнаби поместили в просторной камере, которую камер-то трудно было назвать. Разве только двери казались слишком массивными, да окно было забрано решеткой. Зато имелась мебель, стулья и стол. Все невесомое, легкое, чтобы нельзя было использовать как оружие. Вдоль стен диваны с мягкой обивкой, а в углу задымчатые ширмы туалет и душ. Через полчаса после приезда им принесли обед. Его вкатили на сервировочном столике, как в каком-нибудь отеле. Угрюмый служащий в серой робе сказал, что придет за посудой, когда они стукнут в дверь. Сказал и вышел, предоставив арестантам удивляться изысканности местного сервиса. Джек подкатил сервировочную тележку, приподнял салфетку, и они с Барнаби стали деловито переставлять на стол тарелки с первым, вторым и даже с разными салатами. В полиции Твидл обещал нас избить, сказал Барнаби, налегая на картофельный суп с мясом. Хорошо, хоть в контрразведке нормальные парни. В салате попался ароматная травка. Джек сразу вспомнил, что ел такое в Эртвуде, в ресторане этиленгликоль. «Слышал о таком ресторане?» – спросил он у Барнаби. «Спешно даже спрашивать. Джек, ты же был у меня в гостях. Ну какой там этиленгликоль?» От обедов арестанты сложили посуду на сервировочную тележку. Джек откатил ее обратно к двери и постучал. Мгновенно появился служитель, выкатил тележку из камеры и закрыл за собой дверь. Лягнул замок, и снова стало тихо. «Заметь, ни одного звука ни сюда не проникает», — сказал Джек, вытягиваясь на диване. «Ну так, звукоизоляция хорошая, или просто пытают в другом корпусе?» «Или на другом этаже?» «Надеюсь, нас это не коснется. Мы ничего против государства не замышляли», — сказал Барнаби, уверенный, что их прослушивают. «Как ты думаешь, что там произошло на самом деле?» — спросил Джек, уставившись в потолок. Думаю, первым пришел Жафре с дружками и устроил нам засаду. Но, как говорится, не рой другому яму. А как они внутрь попали? Ну, могли у дурочки этой с Салли мод ключ забрать или украсть. В принципе, универсальные ключи есть и у проводниц, и у горничных, и у начальников смены. Навалом ключей. Может, они кого-то из персонала убили? Все может быть, только этот дурачок Топлес сказал бы. Он бы наверняка проболтался. «Ну хорошо, закрылись они и стали ждать нас. А тут приперся Сутулый, тоже решил засаду на нас устроить. Так что ли?» «Так». Причем Жофрей мог подумать, что это пришли мы. «Скорее всего, так и было», — согласился Барнаби и, почесав живот, добавил. «Вот в хохм была. Жофрей выпрыгнул из шкафа и прямо на ножи к Сутулому. Да, Ариб насмерть схватился с тем парнем. Одним словом, случилось то, о чем мы мечтали. Они сцепились между собой». «Жаль только, что для генерального сражения выбрали нашу каюту». «Да, плохо. И сроки все пройдут, пока мы отсюда выберемся». «Какие сроки?» – спросил Джек. «Но «Ну, нам же в течение месяца нужно быть на Цитрагоне, иначе пролет». «Ах, вон ты о чем. Хорошо, если мы вообще отсюда выберемся». «Думаешь, все так хреново, несмотря на вкусный обед?» «Ты вспомни, какой майор вел допрос» он задавал вопросы, но все выглядело так будто ему наплевать что мы ответим. Мне кажется, он к тому времени уже принял решение, и никакие наши показания на это повлиять не могли. будем ждать джек ничего другого не остается.